35. Когда Саймон подъехал к загородному дому, Сэм Дирбан стоял на крыльце, и его маленькую фигурку освещал висящий сверху фонарь. После того, как Саймон открыл дверь машины, его племянник подбежал к нему и преградил путь. «Вы уже нашли Дэвида Ангуса?» Саймон посмотрел на маленького мальчика с по-детски серьезным лицом, странно стоящими торчком волосами и глазами своей матери. Вы же не нашли его, правда? Вы достаточно сильно стараетесь его найти? В школе говорят, что вы его не ищете как следует. Много мальчишек в школе говорят, что он мертв. Но я так не думаю. Я думаю, банда увезла его куда-нибудь, в заброшенный дом или пещеру, и будут просить деньги, чтобы его отпустить. Это называется требовать выкуп. Да, правильно. Но почему ты думаешь, что это могло случиться с Дэвидом? «Ну, я так думаю, потому что его папа довольно богатый. Ну, хотя бы немного богатый. Он может заплатить выкуп. Разве нет?» «Ну, не обязательно. Почему?» «Из-за многих вещей. Например, если они попросят слишком много денег?» «Ну, что-то в этом духе. Не миллион и не триллион, конечно, но я думаю, что он согласится заплатить очень много. Разве нет?» «Я не знаю». «Сэм, не могли бы мы, пожалуйста, зайти внутрь?» Сэм задумался, но потом медленно открыл дверь пошире. «Не забудь запереть. Сейчас у всех подряд крадут машины посреди бела дня. Так-то». «Спасибо, что напомнил мне». Саймон нажал кнопку на пульте управления, и замки защелкнулись. «Хорошо», — сказал Сэм. «У мамы Риверса украли машину прямо из гаража, хотя там была установлена система сигнализации, но они все равно пролезли и угнали ее. Где живет Риверс? Йоксли Кресент. Я думаю, им стоило похитить Риверса. У его отца мега-огромная фабрика, и они заплатят целую кучу денег. Я не думаю, что кому-то вообще стоит кого-то похищать. Разве нет? Да, конечно. Но если человеку нужны деньги, чтобы покупать еду для своих детей... То он может. Я думаю, это то, что называется ложным аргументом. Как с Робин Гудом, знаешь? Сэм выглядел озадаченным. Неважно. Саймон зашел на кухню, ему захотелось остановить мгновение. Он был злой, усталый и замерзший. А на кухне было тепло. В воздухе стоял аромат печеного картофеля, а на столешнице стояла бутылка красного вина. Рядом с ней сидел огромный рыжий кот Мефисто, обернув вокруг себя свой хвост и мигал на Саймона своими зелеными глазами. В углу дивана свернулась Кэт, одетая в поношенные спортивные штаны и майку, которую она задрала, чтобы дать грудь Феликсу, прижатому к ней, повернувшему пальчики к ее бледной коже с голубыми венами, бегущими к соску. Вот это зрелище! Толстая женщина с младенцем? Не толстая. Аматера. Спасибо, братец. Как раз это я и хотел услышать. Сэм прополз под изгиб локти своей матери и попытался так же крепко прижаться к ней, как и младенец. Саймон поднял бровь, но Кэт покачала головой. Можешь открывать бутылку прямо сейчас. Бог знает, когда Крис вернется. Заменяющий врач снова заболела. Я не знаю, как долго он еще сможет это терпеть. Плохая? Нормальная когда она на месте. Пациенты ее не особо любят, она слишком резкая. Говорит им перестать курить, сбросить пару-тройку килограммов или начать ходить в спортзал, когда они еще не успели переступить порог ее кабинета. И, по слухам, ни разу за всю свою карьеру не прописал антибиотики. Железная леди. Но потом почему-то звонит и говорит, что она чувствует себя неважно. «Я могу выпить джина, прежде чем открою вино». Значит, ты остаешься? Ага. Хорошо. Саймон бросил ключи от машины на стойку. Конечно. Ты знаешь, где стоят бутылки. Когда он вернулся со стаканом, Кэт переложила Феликса к другой груди, а Сэм исчез в игровой комнате. Саймон подошел и сел рядом со своей сестрой. Он меня ждал. Он волнуется от Дэвида Ангуса, да? Конечно, волнуется. Сказал мне, что думаешь, что Дэвида держит в заложниках. А это так? Саймон избегал взгляда сестры. Сомневаюсь. Он мертв. Ты не хочешь говорить на эту тему? Не особо. Как по-твоему выглядит твой новый племянник? Больше. И как будто глаже. Значит, он был маленький и сморщенный, а ты мне даже ничего не сказал? Что поесть? Мэри сделала запеканку из ягненка. Она теперь будет здесь целый день, каждый день ближайшие две недели. Мама с тобой сегодня разговаривала? Да, голос у нее не очень. Карин была на похоронах. Я знаю, мама сказала. Но это все было как-то бессмысленно. Лучше бы это было не Фарнливуд. Ненавижу это место. «Ненавижу крематории в принципе». «Как ты сейчас себя чувствуешь?» Саймон пожал плечами. «Просто не думаю, что это к лучшему все такое. Я скучаю по своим походам к ней. Мне с ней всегда было так спокойно, знаешь». «Мама говорит, что ты ее нарисовал». «Да, когда она была в Бэвхамской Центральной». Саймон выпил, поднялся, и пошел к шкафам искать закуску. Мефистон осторожно на него посмотрел. «Привет, злюка!» Саймон почесал его за ухом, но кот увернулся и спрыгнул вниз. «Диана приходила ко мне домой», сказал он, стоя спиной к Кэт. Он услышал, как ребенок начал издавать тихие сопящие звуки. Кэт ничего не сказала. «Было очень поздно». «По-прежнему ничего». Он обернулся. Феликс лежал у нее на плече, а она похлопывала его по спине. Его голова была ярко-розовая, с маленьким пятном залысины посреди пуха черных волос. Кэт смотрела на Саймона. Я был чертовски зол. Почему? Я не люблю, когда люди заявляются без предупреждения, без приглашения. Ты любишь людей только на своих условиях. Это неправда. Не нас. Я имею в виду женщин. «А это так плохо?» «Ты задавался вопросом, что она чувствовала?» «Она принимала все как должное». «Это не то, о чем я спрашиваю. И вообще, что ты сделал?» «Могу поспорить, не встретил ее с распростертыми объятиями?» Саймон вспыхнул. «Нет, полагаю, нет. Наверное, ей было непросто встретиться с тобой лицом к лицу в твоем логове». Вероятно, она была в отчаянии. — Как долго ты с ней не связывался? — Я не обязан с ней связываться. — Ты когда-нибудь говорил ей, что больше не собираешься этого делать? — Думаю, она вышла из твоей квартиры раздавленной, униженной и очень-очень расстроенной. — Она сама виновата. Ей вообще не надо было приезжать. У нас было полное взаимопонимание. Я не был ей ничего должен, как и она мне. — Понятно. Проклятие! Налей мне стакан воды, пожалуйста, большой стакан. Я ожидал, что ты посочувствуешь, сказал Саймон, доставая бутылку воды. Я женщина. И что? Я твой брат. Я люблю тебя, Сай, но вынуждена сказать, что с точки зрения женщины ты отвратительный вариант. Сурово, понимаю. Да, действительно. Так что давай поговорим о чем-нибудь другом. Только не о работе. Экономическая ситуация в стране. Букеровская премия. Ты думаешь, что я сильно расслабился? В смысле? С квартирой, с работой. Вообще. Мне не кажется, что я когда-то задумывался об этом. А что плохого в том, чтобы расслабиться? Уж не знаю. Отец насел на тебя? Нет, старший констебль. Она хочет перевести тебя? Сказала что-то невнятное по этому поводу. Новые отделы, новые задачи в этом же округе с повышением. «Не уезжай слишком далеко», — сказала Кэт. и Ее глаза наполнились слезами. Слишком, слишком просто она могла заплакать. Сейчас, после рождения Феликса, совсем на пустом месте. Она знала это, но все-таки она не вынесла бы, если бы ее брат куда-нибудь уехал. Я не имела в виду то, что только что сказала. — Я знаю. Но за Диану мне все-таки обидно. — Не стоит. Она крепкий орешек. — Дядя Саймон, а сколько самое большое может получить похититель? Сколько должен стоить девятилетний мальчик, чтобы его похитили? Сотни фунтов или тысячи фунтов? Кэт и ее брат обменялись ошарашенными взглядами. И тут Саймон резко встал, поднял Сэма, перекинул его через плечо и закрутился на месте. Сэм начал хохотать. «Знаешь что, Сэмэл Кристофер Дирбан? Что, что?» «Я собираюсь бросить тебя в ванну!» «И меня, и меня!» В комнату стрелой вбежала Ханна и вцепилась в ноги Саймона. Кэт сидела, держа в руках спящего ребенка, пока они трое поднимались по лестнице. Он справился с ситуацией так же, как это всегда делал Крис. Просто отвлек Сэма и устроил террорам. Но она знала, что исчезновение Дэвида Ангуса сидело у ее сына в голове денно и ночно, и теперь она оттуда никуда уже не денется. Исчезновение мальчика изменило все. Каждого ребенка. Каждого родителя. Всех. В полдевятого дети легли спать. Они решили поесть. «Накрой на стол, Сай». Запеканка стоит в духовке на нижней полке, можно подогреть. Я дважды покормила Феликса с тех пор, как ела последний раз, и сейчас чувствую, что ослабела. Ты волнуешься? За Криса? Нет, он не всегда звонит. Наверняка какая-то экстренная ситуация, с которой он прямо сейчас вынужден разбираться. Это изматывает. Саймон захватил винные бокалы и поставил бутылку на стол. Мне не надо, я буду воду. Как, на твой взгляд, вчера выглядели родители? Сложно сказать. Они же все сдерживают и скрывают. Не знаю, может быть, скорбь, но скорее облегчение. Отец был расстроен больше, чем я ожидал. Он часто ходил ее проведать, сидел часами. Так сказали девочки из Айви Саймон щедро налил себе в бокал красного вина и сделал глоток. Конечно, от нее не могло быть вреда. Она не могла разочаровать его еще больше, чем при рождении, в отличие от меня. «Ой, брось ты это, Сай!» Саймон пожал плечами. Они молча ели, когда спустя 10 минут пришел Крис с абсолютно серым лицом. Он подошел прямо к столу, налил бокал вина, осушил половину и только потом сказал. «Я передал срочные вызовы врачам в больнице до конца ночи. С меня хватит». Он повернулся к Саймону. «Ты слышал?» «Что?» «Алан Ангус пытался покончить с собой». «Боже мой!» По чудесной случайности, его ассистент зашла к нему в кабинет за документами, когда он уже вскрыл себе вены на обеих руках. Он уж, конечно, знал, как это делать, долго бы он не протянул. Но они думают, что с ним все будет в порядке. Кэт отодвинул от себя тарелку, но Крис подлил себе в бокал еще вина и пошел за едой. «Я лучше позвоню в участок». Саймон уже направлялся к домашнему телефону, когда у него зазвонил мобильный. Натан. Я буквально минуту назад узнал. Здесь Майк Бетти, босс. Мы с ним ходили к Ангусам сегодня днем. Снова по всему прошлись. Я сказал ему, что его не подозревает, что мы просто хотим послушать все с самого начала. Он никак не мог подумать, что мы ставим под сомнение его показания. Я никак не давил на него, босс. Я бы никогда в жизни не стал. Никто и не думал винить тебя. Он чертов везунчик, я вам говорю. Кто-то за ним присматривает. Обычно ни одной живой души нет в этих кабинетах в такой-то час. Я знаю. Где ты? Где вы прикажете мне быть, босс? Хорошо. Поезжай, проверь Мэрилин Ангус. Не, она в больнице. Я сейчас здесь, снаружи. Хотите, чтобы я поговорил с ней? Нет. В таком случае оставь ее на сегодня в покое. С нее уже достаточно. — А ты поезжай домой. — Босс, как раз перед тем, как мне позвонили насчет Ангуса, я все заново пересматривал и снова наткнулся на этот серебряный Ягуар. Думаю, его все-таки стоит проверить. — А этого разве не сделали? Смотрели только Лафертон и Бефхэм. Может объявить национальный розыск? — Это большая задача. Сегодня с этим не начинай. — Босс? Я завтра в первую очередь поеду в больницу, потом проведу миссис Ангус. А теперь отчаливай спать, Натан. Хорошо. Босс, мы это очень оценили. То, что старшая констебль приехала. Все от нее в дичайшем восторге. Саймон улыбнулся. Я ей передам. Спокойной ночи, Натан. Всего хорошего, босс. Они доели запеканку из ягнятины и открыли вторую бутылку вина, но почти не разговаривали. Между ними повисли смерти и полусмерти. Кэт пошла наверх около десяти со спящим ребенком на руках. Крис приподнял бутылку. «Нет, спасибо». «Нет, боже, ну и неделя. Я никогда еще не чувствовал себя ближе к тому, чтобы упаковать вещи и присоединиться к его в Австралии. Знаешь, мы говорили об этом, Кэт и я». Саймон посмотрел на свое зятя, пытаясь понять, был ли он хотя бы отчасти серьезен. Саймон бы точно этого не перенес. Как бы он смог оставаться здесь, со стареющими родителями, с отцом, который становился все мрачнее и злее с возрастом, когда все его любимые люди были либо мертвы, либо находились за тысячу миль. Тем более он однажды навещал его в Мельбурне, и ему там ужасно не понравилось. Как сказал со смехом его брат, Он был единственным человеком, придерживающимся такого мнения. Следовать за другими никогда не было его вариантом. Его жизнь, которую он так долго и тщательно обустраивал специально для себя, внезапно грозила превратиться для него в склеп.